Торговля каналы Двигая сильной рукой обрабатывающую промышленность, Петр не меньше того думал о сбытии, о торговле внутренней и особенно внешней морской, в которой Россия рабствовала перед западными мореплавателями. Главнейшим побуждением к войне со Швецией было желание приобрести гавани, даже хотя бы только одну торговую гавань на Балтийском море. Но здесь поперёк всем замыслам Петра ложился вопрос о подвозных путях. До прудского похода для постоянных передвижений войск и воинских припасов на бесконечных расстояниях Петр с неимоверными жертвами для окрестного населения прокладывал сеть грунтовых дорог от Азова до Москвы и в других направлениях. С основанием Петербурга пролегла извилистая сухопутная дорога между обеими столицами, тянувшая с верст на 750. По этой дороге даже иностранные послы недель в 5 добирались из Москвы до Петербурга вследствие грязи и поломанных мостов. Дней по восемь дожидались лошадей на станциях. Петр хотел выпрямить этот путь, сократив его вёрст на сто слишком, построил уже сто двадцать вёрст новой дороги от Петербурга, но потом бросил ее, не сумев справиться с новгородскими лесами и болотами. Трудность сухопутных сообщений обращала мысль на русскую реку. И Петр с удивительной силой внимания изучал эту единственную в мире сеть вечно движущихся и не требующих ремонта шоссейных дорог, какую природа дала русской торговле в бассейнах русских рек. В уме Петра много лет складывался великолепный план канализации этих столь остроумно расчерченных природой бассейнов. Но на исполнении этого плана... Тяжело отозвались колебания внешней политики Петра. В начале деятельности, после взятия Азова, когда для укрепления своей азовской позиции он думал направить торговые движения к азовским портам и даже помышлял о Черноморском флоте, он предпринял двойное соединение центральных водных путей с Черным морем двумя каналами, одним между притоками Волги и Дона, Камышинкой и Иловлей, и другим через небольшое Иван-озеро Епифанского уезда, из которого с одной стороны выходил Дон, а с другой речка Шать, приток Упы, впадающий в Аку. Озеро и реки надо было канализировать, расчистить и углубить. В обоих местах много лет заняты были десятки тысяч рабочих, потрачено множество материала, На Иванском канале построено было уже 12 каменных шлюзов. Но Северная война отвлекла внимание Петра в другую сторону, а потеря Азова в 1711 году заставила бросить все страшно дорогие азовские и донские сооружения.